Ласточка прошла пролив и повернула к Занзибару. Впереди гавани стояли 10 кораблей с квадратными парусами и множество арабских дал. Том Кортни внимательно разглядывал корабли. На них были флаги многих торговых государств северного полушария, но в основном Португалии и Испании. «Ни одного француза не видно, мистер Тайлер», – с облегчением сказал Том. Ему не хотелось осложнений, связанных со столкновением с врагом в нейтральном порту. «Нет», – согласился Нед, – «но по меньшей мере один корабль у аст-индийской компании». Он показал на высокий корабль, настоящего принца океана, свидетельство могущества компании. «Нам здесь окажут еще более холодный прием, чем французы», – невесело улыбнулся Том. «Но мне наплевать. Внести на английского суда они ничего не могут мне сделать, а в Англии мы появимся нескоро», – и про себя добавил разве что меня привезут в цепях, он взглянул на свою мачту, где не было никакого флага. Ему не хотелось объявлять о своей национальной принадлежности. Как только встанем на якорь, я сойду на берег и нанесу визит новому консулу, сказал он Неду. Когда их долгое плавание окончилось в столовом заливе у мыса Доброй Надежды, Томас беседы с капитаном другого английского корабля узнал о новом консуле, заменившем Грейвса в ултанате Занзибара. Какой-то молодой парень прислан из Бомбе после убийства Грея, чтобы исполнять обязанности консула и что, конечно, важнее, блюсти в этих морях интересы компании. Как его зовут? спросил Том. Не помню. Я сам с ним не встречался, но по слухам он мрачен, ужасно важничает и с ним трудно иметь дело. Том наблюдал, как Нет вводит корабль в залив. Бросили якорь такой чистой воде, что было видно, как в четырех саженях под килем плавают многоцветные рыбы. «Возьму с собой Аболли», — сказал Том, едва спустили шлюпку. Они высадились на каменный причал под стенами старой португальской крепости и прошли по узким улицам. Жара и зловония были так знакомы, что Тому не верилось, что он не появлялся здесь уже более двух лет. У арабского начальника пристани они спросили, как пройти к дому консула. «Нет-нет», — сказал он им. «Новое консульство? Это больше не в доме Фенди Грея, в старом городе. Я пошлю мальчика показать вам дорогу». И он выбрал одного из оборванных мальчишек, которые облепили ференги, выпрашивая подачки. «Этот сын шайтана проводит нас. Не давайте ему бакшиш больше одной Анны». Мальчишка приплясал впереди, ведя их по лабиринтам узких улочек и полуразвалившихся домов в пальмовых рощах. Они прошли по песчаной дороге и в миле или чуть дальше за последней лачугой увидели большую виллу за высокими стенами. Хотя дом казался старым, внешние стены недавно были отремонтированы и выбелены известкой. Крыша главного дома, видневшаяся над стеной, заново крыта пальмовыми листьями. На воротах две медные дощечки. На первой надпись «Консульство Его Величества» ниже эмблема компании стоящий на задних лапах Лев и надпись «Контора объединенной компании по английской торговле в Восточной Индии». В ответ на звонок Тома явился слуга, и Том передал ему записку для хозяина. Через несколько минут слуга вернулся. Том попросил Аболли подождать во дворе, а сам прошел за слугой. Вокруг главного дома располагались сады и фонтаны в восточном стиле. Потолки в доме высокие, комнаты мобилированы очень скупо. Однако повсюду в комнатах, через которые слуга вел Тома, стояли вазы с тропическими цветами. И они так же, как разбросанные среди аскетической обстановки подушки, свидетельствовали о присутствии женщины. Наконец, слуга ввел Тома в большую комнату с каменным полом и книжными шкафами вдоль стен. «Пожалуйста, подождите здесь, Оффенди. Хозяин скоро придет». Предоставленный самому себе – то он посмотрел на медленно вращающийся под потолком вентилятор и на пачки документов, перевязанные красными лентами и разложенные с военной аккуратностью. Потом отвернулся от стола и прошел вдоль книжных полок, пытаясь по их содержимому определить характер владельца. Полки были уставлены тяжелыми папками и переплетенными томами с эмблемой компании на корешке. В комнате не было ничего личного, она оказалась лишенной души. Том услышал шаги на каменных плитах открытой террасы и повернулся ко входу. Когда в дверях показалась высокая фигура, яркое тропическое солнце светило вошедшему в спину, и Том его не узнал. Консул остановился и позволил глазам привыкнуть полумгле после яркого солнечного света снаружи. Он был в скромном черном саржевом костюме с воротником из белых кружев. Потом он сделал шаг вперед и снял с головы широкополую шляпу. Том впервые ясно увидел его лицо. Его изумление было так велико, что он оцепенел и онемел. Потом рассмеялся и бросился вперед. «Гай, это ты, правда?» Он порывисто раскрыл объятия брату-близнецу. Было ясно, что Гай удивлен не меньше Тома. По его лицу пронеслась буря чувств. Потом оно стало холодным, и он отстранился от Тома. «Томас?» – вымолвил он. «Я понятия не имел, что это ты» ты подписался вымышленным именем». «И я не знал, что это ты», – сказал Том, опуская руки и не отвечая на обвинений в использовании вымышленного имени. Ему казалось разумным не называть здесь свое настоящее имя, если по той или иной случайности весть о том, что он виновен в убийстве Уильяма, достигла Занзибара раньше его. Он следил за лицом Гая, пытаясь догадаться, не в этом ли дело, и подумал, что в поисках справедливости не может рассчитывать на брата. Целую минуту они молча смотрели друг на друга, и эта минута показалась Тому вечностью. Потом Гай протянул руку. Том с облегчением схватил ее. Пожатие Гая было слабым, и его рука показалась Тому холодной. После краткого прикосновения он отпустил руку Тома и повернулся к столу. «Пожалуйста, садись, Томас». Он кивком указал на кресло с высокой спинкой, не глядя на брата. «Надеюсь, ты явился в эти воды не для торговли. То, что ты прикрываешься вымышленным именем, заставляет меня заподозрить тебя именно в этом». Том ничего не ответил, и Гай продолжил. «Должен предупредить, что прежде всего я верен компании». Он произнес это как название страны. «Я немедленно отправлю сообщение в Лондон». «Боже», – подумал Том, чувствуя, как вскипает гнев. «Милосердное небо, Гай!» «Это твоя главная забота? Разве мы не братья? Ты ничего не хочешь услышать об отце и Дориане?» «Я уже знаю о смерти отца. Корабль компании, который стоит в гавани, привез мне письмо лорда Чайлдса и нашего брата Уильяма из Англии», — ответил Гай. Том почувствовал облегчение. Гай подтвердил, что еще не знает о смерти Уильяма. Гай поставил перо в держатель и продолжил. «Я оплакал смерть отца, и мне больше нечего сказать». Линия его рта стала жестче. К тому же ты всегда был его любимцем. Я для него ничего не значил. «Неправда, Гай! Отец любил нас одинаково!» Выпалил Том. «Это ты так говоришь?» Гай пожал плечами. «Что касается Дориана, то я слышал, что он пропал в море. Утонул или умер?» «Нет, не так!» Том не пытался сдерживаться. «Он попал в плен к мусульманам и продан в рабство!» Гай невесело рассмеялся. «Хм...» «Ты всегда выдумывал дикие объяснения. Уверяю тебя, что как консул Его Величества в этих землях я имею доступ к самым надежным источникам сведений». Несмотря на отрицательный ответ, Тому почудилось, что в голосе Гая какая-то напряженность. «Я там был, черт побери, Гай! Я видел собственными глазами!» Гай сел за стол, взял перо в руку и принялся водить им по своей щеке. «И ты сам видел, как его продали в рабство». «Что же ты не помешал?» «Не помешал? Ах ты надутый выскочка!» выкрикнул Том. «Я знаю, что его захватили мусульманские пираты, что он не погиб и не утонул. Я также точно знаю, что его продали в рабство». «Какие доказательства?» начал Гай, но Том подошел к столу и так стукнул по нему кулаком, что чернильница опрокинулась и чернила залили документы. «Показания арабов, захваченных нами в Флор-де-Ламар» и свидетельство моих собственных глаз и ушей. Говорю тебе, твой долг как брата и англичанина помочь мне отыскать его». Гай вскочил. Лицо его побледнело, глаза сверкнули. «Как ты смеешь с прежней наглостью являться ко мне в дом, в мои владения и диктовать мне, что я должен делать?» Закричал он, брызгая слюной. «Боже, Гай, довольно искушать меня. Я спущу с тебя шкуру, если ты не выполнишь свой долг перед нашим младшим братом». Эти дни давно миновали, Томас Кортни. Я здесь хозяин. Я представитель его величества и компании. И если ты будешь говорить со мной таким тоном, то окажешься в тюрьме. А корабль у тебя отберут. Он дрожал от гнева. Не смей поучать меня после того, как ты обошелся с Каролиной. На этом имени его голос сорвался на виск. И Том отшатнулся. Его словно ударило в грудь пуля из мушкета. Сам Гай сделал шаг назад. Он тоже пришел в ужас от того, что в гневе позволил себе сказать. Упрек поверг Тома в смятение, он попал в цель. Братья молча смотрели друг на друга, и в этой тишине легкий звук от двери, ведущий в сад, заставил их обернуться. У двери стояла женщина. На ней было светло-зеленое платье из китайского шелка с разрезными рукавами и высоким воротником. Юбки скрывали ее щиколотки, виднелись были только носки и ее туфель. Одну руку она прижала к горлу, другой держала за руку стоявшего рядом с ней ребенка. «Что ты здесь делаешь, Каролина?» – взревел Гай. «Ты знаешь, что не должна приходить сюда, когда у меня посетители!» Я услышала голоса. Каролина запнулась. Ее волосы были высоко зачесаны и кольцами спускались на щеки, но Тому показалось, что она худа и бледна как будто только-только отправилась от болезни. «И свое имя!» Каролина по-прежнему, не отрываясь, смотрела на Тома. Ребенок был в детском костюмчике с лентами. Его голову покрывали светлые кудри, а его личико с прекрасными розовыми губами показалось Тому ангельским. «Кто этот спросил ребенок и со смехом показал на Тома. «Уведи отсюда Кристофера!» – закричал Гай. «Сию минуту!» но Каролина словно не слышала. «Том?» – спросила она удивленно. «Я думала, что никогда больше тебя не увижу». Кристофер тянул мать за руку, пытаясь шагнуть к Тому, но она мягко удержала его. «Как ты, Том?» – спросила она. «Здоров», – неловко ответил Том. «Чего и вам желаю». «Я болела», – прошептала Каролина, по-прежнему не сводя с него глаз. «С рождения нашего...» Она замолчала, покраснела и смутилась. «С рождения Кристофера». Бедняжка. Тень сожаления промелькнула на лице Тома. «А твоя семья? Как твои родители и сестры?» Он попытался вспомнить их имена. «Агнес и Сара». Отец назначен губернатором Бомбея. Он выхлопотал для Гая должность здесь, на Занзибаре. Она нервно покосилась на мужа, который сверлил ее взглядом. Мама умерла от холеры год назад. «Соболезную», — сказал Том. «Она была замечательная». «Спасибо». Каролина печально склонила голову. Агнес вышла замуж в Бомбее. «Но она еще совсем молода», — возразил Том, вспомнив двух маленьких девочек на Серафиме. «Она давно не ребенок. Ей 17 возразила Каролина. Они снова замолчали. Гай опустился в кресло и больше не пытался проявлять свою власть над женой. Том невольно взглянул на мальчика, который цеплялся за юбки Каролины. «Какой прекрасный ребенок!» Он посмотрел в лицо Каролине. Та кивнула, словно отвечая на незаданный вопрос. «Да», — сказала она, — «похож на отца». Том испытал почти неудержимое стремление подойти к улыбающемуся мальчику и взять его на руки но чтобы помешать себе, сделал шаг назад. «Каролина!» Снова яростнее прежнего вмешался Гай. «Я занят! Изволю вести Кристофера!» Каролина поникла. В ее глазах появилось отчаяние. Она посмотрела на Тома. «Приятно было снова встретиться, Том. Возможно, ты зайдешь к нам на Занзибаре, поужинать как-нибудь вечером с нами в консульстве». Вопрос прозвучал печально. — Вряд ли Томас пробудет здесь достаточно долго, чтобы ходить в гости. Гай снова встал и мрачно посмотрел на жену, словно желая заставить ее замолчать. — Какая жалость, — сказала Каролина. — Тогда я прощаюсь. Она подхватила мальчика на руки. — Прощай, Том. Прощай, Каролина. С Кристофером на руках она, шелестя юбками, исчезла за дверью. Ребенок через плечо матери оглянулся на Тома. После их ухода братья долго молчали. Потом Гай холодным, сдержанным тоном сказал. «Держись подальше от моей семьи. Я не потерплю твоих новых разговоров с моей женой. Однажды я вызвал тебя на дуэль и вызову снова, если не уймешься. Мне не доставит удовольствия убить тебя. Ты никогда не был фехтовальщиком, Гай!» Сказал Том и вспомнил Уильяма. Чувство вины острой болью отозвалось в животе. «Я не намерен вмешиваться в твою частную жизнь». Отныне мы будем говорить только о делах. Согласен? Как мне не гадко якшаться с тобой. Я согласен, ответил Гай. И возвращаясь к самому важному, повторю вопрос. Намерен ли ты заниматься какой бы то ни было торговлей в этих водах? Мне доложили из гавани, что твой корабль тяжело нагружен. У тебя есть торговая лицензия компании и товары на продажу. Мы в восьми тысячах миль от Лондона. Мы за границей, сэр. И я не признаю за английским законом права выяснять мои намерения. Том с трудом сдерживался. Моя первая забота – Дориан. Ты запрашивал султана Занзибара о его судьбе? Гай вспылил. У меня нет причин обращаться с этим к султану. И я запрещаю тебе делать это. Мне удалось установить с ними сердечные отношения. Султан настроен к Англии и к компании благосклонно. Не хочу, чтобы это положение дел нарушали обвинения в адрес повелителя султана, принца Аль-Малика. Том неожиданно изменился в лице. «Откуда ты знаешь, что именно Аль-Малик купил Дориана? Я об этом не упоминал». Гай смутился. Несколько минут молчал и лишь потом ответил. «Аль-Малик – верховный повелитель этого побережья. Разве не естественно с моей стороны предположить...» «Клянусь Господом, Гай, любое твое предположение неестественно. Ты что-то знаешь о судьбе Дориана. Если не скажешь, я отправлюсь к султану». «Ты не посмеешь!» Гай вскочил я не позволю тебе разрушить все чего я добился тебе меня не остановить послушай гай заговорил другим тоном хорошо я скажу правду я тоже слышал о белом мальчике с рыжими волосами попавшим в руки арабов естественно я подумала дори они расспросил султана он обещал послать вестника к принцу аль малику и узнать правду и теперь я жду ответа от принца почему ты мне солгал «Почему сразу не открыл правду?» – спросил Том. «Почему я должен вырывать у тебя ответы?» «Потому что я хорошо тебя знаю. Не хочу, чтобы ты вмешивался и настраивал султана враждебно. Мои отношения с ним весьма хрупкие. Когда ты дал запрос?» – спросил Том. «Не встревай». Несмотря на нетерпение Тома, Гай уклонился от ответа. «Давно?» «Некоторое время назад». Гай посмотрел на свой стол. «Общение с арабами отнимает много времени». «Когда?» Том встал и приблизил лицо к лицу Гая. «Когда я впервые прибыл на остров», — признался Гай. «Год назад». «Год назад?» — закричал Том. «Год назад!» «Поверь, я не стану ждать столько! Сегодня же отправлюсь к султану и потребую ответа». «Я запрещаю!» — закричал Гай. «Я здесь консул!» «Запрещай все, что угодно, Гай!» Мрачно ответил Том. Я уже на пути в крепость. Я доложу о твоем поведении в Лондон лорду Чайльсу, в отчаянии пригрозил Гай. Через несколько дней стоящий в гавани корабль компании отправится в Лондон. Лорд Чайльс обрушит на тебя гнев компании. Никакие твои угрозы не заставят меня прекратить поиски Дориана. Посылай любые доносы, Гай, но пройдет не меньше года, прежде чем ты получишь ответ. А к тому времени я буду за тысячу миль отсюда. И Дориан со мной, в безопасности. «Немедленно покиньте этот дом, сэр!» Закричал Гай. «Чтобы ноги твоей тут больше не было!» «Такое радушие мне вполне по вкусу, сэр!» Том нахлобучил на голову скомканную шляпу. «Счастливо оставаться!» Не оглядываясь, он направился к двери и только улыбнулся, услышав за собой крик Гая. «Я запрещаю тебе приближаться ко дворцу султана!» «Я немедленно сообщу ему, что ты самозванец и не находишься под защитой его величества, компании или консульства!»